Машина его стояла, как обычно, в самом конце квартала, где была оборудована платная стоянка. Шел крупный снег. Игорь подумал, что к утру его следы совсем заметет. Ну а стекло? Тут уж ничего не попишешь. Кто-нибудь его вставит, не разбил же, аккуратно прислонил к стене. Может, кто и оценит заботу беглеца. Рано утром, в самом начале рабочего дня, Сабатееву позвонил замначальника отдела уголовного розыска, с которым Николай виделся накануне вечером в Подольске, и извиняющимся тоном сообщил неприятную весть. «Ушел он, гад Николай Сергеевич, хоть казни, хоть милый. Мои оперы всю ночь просидели перед подъездом, замерзли как блин. Греться-то я им запретил, а уж под утро вылезли из машины, чтобы на всякий случай в подъезд заглянуть. Дверь открыли, а там... Такой ветродуй, мать твоя, оказывается, на площадке стекло вынуто, и уже снегу порядком намело. А за окном борозда, ну, ясное дело, ушел он, значит, успел побывать дома. Пока то все подъехал я, открыла бабка, говорит, наверное, еще днем уехал, и записку его показывает. Записка и сотенная, чтоб она за его жилье заплатила до пятнадцатого за коммунальные услуги. А он, ему ну, вернется с юга недели через две-три. Я говорю, когда записку нашла, она... А вечером, как ваши ушли, она на кухне под хлебницей лежала. Вот и не заметила. Врет, как думаете? Совершенно точно. Но от нее мы все равно ничего не добьемся. Бабка — бывшая партизанка, старая порода. Так что трогать ее и не будем. А вот его придется срочно объявлять в федеральный розыск. Ну, ладно, коллега, спасибо, пока». Вячеслав Иванович Кризнов услышал новость, крепко выматерился. Но не для оскорбления, не ради его подчиненного, а исключительно ради облегчения собственной души. Потом стал названивать турецкому. Николай сидел перед генералом совсем убитый. Его толковая идея оставить у дома засаду кончилась обыкновенным пшиком. Обвел их преступник вокруг пальца. Что преступник в том уже не сомневался Саватеев. Невиновный не стал бы придумывать такой способ побега. Зря все-таки не учинил он тотального обыска в квартире. Зря. Занятый своими переживаниями, Николай упустил момент, когда Грязнов закончил разговор с Турецким и припечатал трубку к аппарату. Знаю, что в твой адрес только что сказал Александр Борисович? Не обидишься?» Саватеев лишь отрицательно помотал головой «не обидится». Он сказал, от дурной головы всегда ноги страдают. Понял теперь свою задачу? Так точно тяжко вздохнул Саватеев. «Ладно», — словно успокоился Грязнов, — «давай о Сашка сейчас зайдет в Международно-правовое управление, они там со всякими консулами на коротке, и попросят узнать, получал ли визу в Испанию наш фигурант. А ты с твоим приятелем отправляйся в Шереметьево-2 и начинайте работать, и чтобы фотография этого беглеца уже к середине дня была в руках у каждого сотрудника на вокзалах и в портах. Давай и держи на связи». Глава 14. Правда и только правда. И турецкие, и Платонов догадывались, что колоть воров в законе – задачка не из легких. Если его не припереть к стене, в самом буквальном смысле, не оглаушить конкретными фактами его уголовной деятельности, он уйдет в глухой отказ. И почувствовал хотя бы малую слабинку в следственной аргументации, не сдвинется с этой своей позиции. Ты, мол, сперва доказываешь, куры чтобы уличить меня. Да не пустыми словами, которым он наверняка отнесет любые показания свидетелей, а фактами, которые могут убедить суд. Иначе, извини, начальничек, носик-чайничек. И первый такой бесспорный факт – пистолет, найденный в его кармане. Сейчас этот Макаров у экспертов-баллистиков, может, где засветился, хотя вряд ли. Законники вообще предпочитают не иметь дел со стволами. Странно еще, что пистолет оказался у него. Небрежно, что ли? Или ни в чем не был уверен и приготовился на крайний случай? Конечно, это его роковая на сегодняшний день ошибка, Пойди и сам сильно жалеет. Незарегистрированное оружие без правоношения – это уже само по себе статья. Но ею его не напугаешь. Факт второй. Силенский Мерседес. Это точно установлено. И тут оказал ему ну, просто неоценимую, а главное своевременную помощь Разумовский.